Первое уравнивается с последним или даже получает над ним большой численный перевес. Так в уездах Белевском, Мценском и Елецком на землях уездных служилых людей в 1622 году находим 1187 крестьян и 2563 бабыля.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 И этими старыми запасами кормились свои и чужие в продолжении 14 смутных лет, когда, о ранее и сеетва и жатво, мятяшееся, мечу боновые у всех всегда належащим. Это известие свидетельствует и о развитии хлебопарства до смуты, и о недостатке хлебного сбыта, и о падении земледелия в смуту. Расстройство сельского хозяйства, сопровождавшее с такой переменой в хозяйственном составе сельского населения, должно было тяжело отозваться на частном землевладении, преимущественно на хозяйственном положении провинциального дворянства.